Глава двадцать первая. Спасательная операция. Я убил члена высшего круга эльфов. Отныне начинается шаг четвертый. Обратно в город я точно не пойду. Не знаю, что им будет известно об этом, но проверять не хочется. Даже если не сразу, потом возникнут подозрения — Меня ведь видели многие, включая стражников, у которых я просил встречи с членом высшего круга. Закроют еще в темницу на вечность, а я слышал, что вечность — это достаточно долго. А еще я не смог пропустить мимо сразу несколько оповещений, которые просто не могли не радовать. Вы убили эльфа Инуирила. Вы получили опыт 892 тысячи двести 34. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Вы убили врага, превышающего вас более чем на 100 уровней. Достижение «Чем больше шкаф». При сражении с врагом, превышающего вас уровня, увеличивается шанс нанесения ему урона. Сто процентов, что враг не сможет пассивно заблокировать урон из-за разницы в уровнях. Вы убили члена высшего круга эльфов. Достижение с любым на равных. Плюс 4 единицы силы духа. Плюс тысяча репутации. Кто бы перед вами ни находился, вы готовы драться до конца. В итоге мой уровень вырос до 86 шестого. Персонаж Сэмертон, уровень 86, характеристики персонажа, сила 50, ловкость 49, выносливость 49, интеллект 45, мудрость 37, сила духа 20, нераспределенных очков характеристик 12, нераспределенных очков навыка 4, нераспределенных очков ипостаси 4. Пока я все это бегло читал, не заметил, как все вампиры начали выходить обратно в лес, и ко мне подошел их старший. — Ты выполнил свое обещание. Теперь мы выполним свое. Вы останетесь живы, но если у вас есть хоть капля разума, думаю, вы не станете распространяться о том, что сегодня здесь произошло. Я лишь кивнул в ответ, но когда он начал разворачиваться, неожиданно для себя остановил его. «Постой, я хотел бы обсудить с вами еще одно дело». Раз уж на то пошло, я решил основательно схватить удачу за хвост и попытаться решить еще один незавершенный вопрос. Вампир остановился и посмотрел на меня, словно оценивая, стоит ли тратить свое время. Тем временем я продолжил. «По поводу Белигорна. Он действительно жив, но мне не хватит своих сил, чтобы освободить его. Можно ли попросить вас о помощи?» «Просить о помощи?» «Мы, по-твоему, добрые существа, которыми можно воспользоваться в случае беды?» «Ты думаешь, мы по любой просьбе приходим и решаем чужие проблемы?» Говоря это, вампир все больше нагнетал, увеличивая громкость голоса. Мне казалось, что к концу его фразы он не сдержится и треснет мне по башке. «Нет, я готов заплатить. Не попросить о помощи, а нанять?» Так будет правильнее, ответил я. Ты знаешь цену? Ты готов расстаться с жизнью? Вампир, выжидающий, посмотрел на меня. Да? Быстро ответил я, пока моя решимость меня не покинула, вызвав бурю эмоций Лейриэль. Но сразу же остановил все ее не начавшиеся протесты рукой. Тогда тебе нужно будет встретиться с нашим патриархом. Уже спокойно продолжил он. «А разве и не вы, патриарх?» Сморозил я, не подумав. Вампир даже слегка улыбнулся, как мне показалось. «Нет, я лишь один из его верных слуг». Помедлив немного, он продолжил. «Внутри тебя необычный огонек жизни. Это... это потому что я посланник, чужак для этого мира». Сказал я, не став тянуть. «Все равно, если он меня убьет, всем все станет ясно». А, легенды, слышал. Неужели легенды уже среди нас? Теперь он говорил, словно старый мудрец, долго задумываясь о чем-то. Тогда тем более тебе нужно встретиться с патриархом. Я помогу тебе. Сколько времени займет дорога? Честно говоря, я точно не знаю. Я шел по другой дороге сюда. То, что меня телепортировал темный бог, я уточнять не стал. Думая от трех до семи дней с моим темпом, у меня нет времени на это. Я оставлю на тебе метку, чтобы смог найти тебя. Ровно через пять дней я вас настигну. Прозвучало это словно угроза. И не дождавшись моего ответа, вампир резко впился зубами мне в шею, а меня словно парализовала резкая острая боль. Думаю, даже для Лариэль это было неожиданностью, так как она стояла все в той же позе, широко раскрытыми глазами и ртом. Закончив с этим, вампир выглядел довольным. Я не понял, что он сделал, но он явно мне что-то не договаривал. После просто молча развернулся и скрылся в гуще леса. По взгляду Лариэль я понял, что она хочет многое у меня спросить но я уже слишком уставший для всего этого. «Так и что мне еще следует знать, помимо того, что ты являешься каким-то черным адептом смерти, и у тебя такой же черный проклятый меч, из-за которого, скорее всего, все живые попытаются тебя убить? Честно говоря, я и сама еле сдерживалась. Вернее, вампиры меня удерживали. Ну и плюс ко всему ты являешься каким-то там чужаком для этого мира» и по совместительству желанным обедом или ужином самого патриарха вампиров. Кстати, а есть и другие миры? Так ты откуда?» Ее поток вопросов, возможно, еще и дальше бы продолжался, если бы я ее не остановил. «Лэриэль, извини, я сейчас слишком уставший. Мне нужно отправиться в свой мир, а завтра мы обязательно с тобой поговорим. Давай договоримся в девять утра в этом же месте». И, не дождавшись ее ответа, я, усевшись на траве, нажал на выход, и на ее глазах начал растворяться. И как это так получилось, что она до сих пор не знала, кто я? На следующий день я появился в том же месте, а напротив меня уже сидела Лаириэль, и злобным взглядом бесцеремонно таращилась на меня. Таращилась, но молчала. Ну и хорошо, что молчит что-то, у меня пока нет желания отвечать на все ее вопросы. Со вздохом, поднявшись с травы, я направился в сторону, где должны были находиться мертвые земли. Только сейчас я вспомнил, что у меня же и карта должна иметься. Открыв ее, я невольно ахнул. Территории были просто огромные. Я увидел, куда мне нужно идти, и надеялся, что проблем не возникнет в той местности, что еще неизведано мной. Машинально тронув место укуса, я нащупал на шее две ранки. Хм, странновато. В игре вроде все заживает практически моментально, и даже если отрубить руку, благодаря регенерации она быстро отрастет заново, но эти ранки так и остались на шее. Ладно, наверное, так и должно быть. Я шел вперед и размышлял. Возможно, я бы даже забыл, что не один, и что меня сопровождает Лайриэль. Но она время от времени догоняла меня, словно показывая, что она еще здесь. Потом злобно зыркнет и снова отставала. «Да уж, но я максимально оттягивал наш разговор, потому что просто не знал, что ей сказать. Шли в таком молчании мы долго. Даже когда нам начали попадаться навстречу различные мобы, мы спокойно их убивали и двигались дальше» пока в один момент Лориэль не выдержала и выкрикнула откуда-то сзади. «Ты так и будешь идти молча, словно ничего не случилось? Тебе что, нечего сказать?» Я развернулся, остановившись, и посмотрел на эльфийку. «А что ты хочешь услышать? На самом деле и так уже все знаешь. Я не из этого мира. Тут практически бессмертен. Убить, конечно, можно, но придется постараться. Остальное, думаю, не столь интересно». Скрестив руки на груди, она продолжала буравить меня взглядом. «А почему не сказал?» «Да как-то забыл». Пожав плечами, ответил я. «Слушай, нам долго еще идти. Давай двинемся дальше. Боюсь, мы и за пять суток можем не успеть найти нужное место». «А ты не помнишь, где эта пещера находится?» Слегка встревожилась Лариэль. «Да вроде помню, но, во-первых, сюда я пришел по другой дороге» а во-вторых, в тех землях все похоже друг на друга. Сориентироваться там не так уж и просто. Про свою карту я умолчал. Главное было добраться до этой пустыни, а дальше уже будет вопрос времени. «Кстати, Лориэль, нам заранее нужно будет запастись водой и желательно едой. Помнишь, я тебе говорил, что несколько недель ничего не ел и не пил? Вот после той мертвой земли. Там абсолютно ничего нет». «Да, я слышала про это». Поэтому заранее уже позаботилась. Вот и хорошо. А то я со всеми этими делами совсем позабыл. Кстати, как там в городе? Суету навели по поводу инуирила Решил я поинтересоваться. О, там сейчас такое. Чуть ли не военное положение объявлено. Причем эти болваны считают, что это снова Ангуирель продолжает вырезать членов высшего круга. «Собрали почти весь боевой отряд Тихого Шелеста, кроме тех, кто на особых заданиях в далеких землях. Про тебя пока никто не спрашивал, но, я думаю, скоро вспомнят. Просто мало кто поверит, что человек сможет одолеть эльфа из Высшего Круга. Но то, что ты мог оказаться как-то причастен к этому, вполне возможно. Понятно. А тебя никто ни о чем не спрашивал. То, что ты уходишь, например. А кто посмеет меня в чем-то обвинить?» Пусть только попробует, Я им свой клинок вставлю и прокручу там пару раз. Принцесса явно была на взводе. Скорее всего, адреналин от всех этих событий еще не отпустил. Кстати, только что вспомнил, у меня не очень хорошие новости есть. Увидев ее вопросительный взгляд, я продолжил. И Нуирил точно был не один. Не знаю, кто еще мог быть замешан. Но сначала на мою приманку клюнул кто-то другой. Я его отправил в таверну, а потом уже инуирил меня нагнал. «То есть минимум двое», — вслух начала размышлять принцесса. «А может, и весь совет». Ошарашила меня своим предположением Лаириэль. Ну, по поводу всех я все же сомневаюсь. Но то, что их было несколько, это сто процентов. Да и если подумать, один эльф разве смог бы все это провернуть? «Конечно, нет». Белигорным, таким, как Инуирил, и в пятером не справится гордо выпалила Лаириэль. «Силы, возможно, нет, но хитрости взять могли бы», — предположил я. «Однако суть остается прежней. Мы не знаем, кто еще предатель, немного выждав после, еще добавил, так же, как и предатель, скорее всего, без понятия о том, что нам известно. Это может заставить его принять поспешные меры». Я ошибиться. Принцесса была согласна, подтвердив это задумчивым кивком. Главное, чтобы Белигорн был еще жив, иначе я себя не прощу, проговорила она. А меня посетила очень недобрая мысль. Вдруг предатель решит не рисковать и придет покончить с Белигорном. Не хочешь немного пробежаться, пока нас не задерживают мобы? Кто не задерживает? Явно не поняла моего выражения эльфийка. Ну, местная живность, животные разные, или просто те, кто агрессивен будет по отношению к нам, и их придется убить. Решил ей пояснить игровой сленг. А, поняла, мобы. Наморщила она лобик, видимо, пытаясь отложить у себя в памяти новое слово. Теперь мы бежали легким темпом, изредка останавливая, чтобы перебить трех-четырех успевших прицепиться паровозиком за нами. Мобов. Каждый раз, встречая новую жертву, Лайрель не забывала, показывая пальцем, произносить О, «А, вот еще мобы, вот еще один мобы». «Лаириэль, мобы Лайрель, мобы это во множественном числе. Если он один, то правильно будет моб». «Ага, моб, все поняла». Так мы и продвигались. По большей части эльфийка сама со всеми расправлялась. Во-первых, у нее это быстрее получалось, а во-вторых, я был занят мыслями. Все больше я думал о предстоящем турнире, и хотелось бы подойти к нему подготовленным, но постоянно у меня возникали различные «но», которые не давали мне возможности на собственное развитие. Вот и сейчас я понимаю, что потеряю еще минимум неделю на то, чтобы найти Белигорный и вернуть его в столицу, и это если он еще окажется жив, и если нам удастся его освободить. А учитывая его состояние, возможно, обратно мы будем плестись, как улитки, и это займет еще неделю. От этого я совсем паник. Также меня все чаще терзала мысль, что я без боевого направления. Были у меня на этот счет подозрения, что подобное что-то есть и среди боевой магии. Но я, словно белая ворона, оказался в городе эльфов, где все отворачиваются от меня. А если что-то и предлагают, например, на торговой площади, то явно воротя нос и с недовольным лицом. Но не возвращаться же мне в стартовую деревню и оттуда идти в людскую столицу, тогда я совсем ничего не успею. Нет уж, я пойду по собственному пути, пусть без боевого направления, зато у меня есть свои козыри в рукаве. Мне просто нужно найти способ их усилить». А если все пройдет успешно, думаю, мне удастся выключить у Лаириэль еще что-нибудь бомбезное из королевской сокровищницы. Да, денег у меня нет. Но, сдается мне, там есть артефакты, которые не купишь за деньги. Все-таки и от этого путешествия плюсы есть. Но потерянного времени, конечно, не вернуть. А еще эта метка от вампира, которая постоянно зудит, чешца и ноет, все больше меня раздражала. Кажется, от места укуса что-то начало расползаться по телу, словно черная паутина под кожей. Уже половина плеча и шеи была окутана черным рисунком. Когда Лариэль впервые это заметила, она громко ойкнула и сказала мне посмотреть на плечо. Тогда я и сам впервые на это обратил внимание и был просто в шоке. Ведь так и знал, что этот кровосос что-то сделал еще для собственных целей а не просто, чтобы он мог найти меня. Возможно, они так маринуют свой будущий ужин. Спустя два дня бешеной гонки мы смогли добраться до начала пустыни. Животные уже перестали нам попадаться, и за все это время я смог поднять примерно чуть меньше одной трети от уровня. Перед тем, как выйти из игры для отдыха, я замечал, как Лариэль готовилась ко сну. Из своего инвентарного мешка она обязательно доставала и стелила себе на землю что-то вроде покрывала, а также клала кофту под голову. Обидно было, что у какой-то кофты, предназначенной вместо подушки, характеристики были лучше, чем у всех моих вещей вместе взятых, разве что подаренные сапоги только не уступали. Но что действительно меня поражало, так это то, что даже после того, как нам совсем перестали попадаться животные на пути, Лаириэль продолжала оттачивать боевые навыки. Я замечал, как она время от времени прямо во время бега доставала клинки и выполняла какие-то замысловатые выпады на ходу, не останавливаясь, словно она пробегала между рядами врагов и скашивала их на повалах. Хотя, кто знает, возможно, именно это она себе и представляла в голове. На четвертый день мы практически перестали разговаривать, экономя на этом силы. Воды было слишком мало, мы понимали, что нам предстоит еще и обратная дорога, но, скорее всего, уже втроем. По крайней мере, мы оба надеялись, что Белигорн в порядке и сможет отправиться с нами. Я точно знал направление, куда нам следует бежать, И благодаря тому, что тут не было никаких препятствий, мы двигались строго к этой пещере наперерез. Примерно прикинув скорость нашего продвижения, я понимал, что мы вполне укладываемся, разве что в конце немного придется поднажать, либо уже двигаться вместе с вампиром. Надеюсь, он не подведет. По оставленному впечатлению от прошлого знакомства сложилось мнение, что они довольно строго относятся к своим обещаниям, Или же, может, это своеобразный контракт был, который они не могут нарушить. В любом случае, мне хотелось верить, что он не обманет меня. Также меня привлекла мысль заскочить на огонек к своему божеству Руаму. Но я не знал, как мне объяснить остальным, куда я направляюсь. И не получится ли так, что вампир за мной проследит, к примеру, из-за той же метки. Мало ли какие последствия после этого будут. Бог хоть и темный, но его отношение к вампирам я не знаю. Поэтому и рисковать, думаю, не стоит. Еще одна ночь. Лаирель снова стелит своё покрывало, а я в очередной раз, сидя на сухой земле, растворяюсь в воздухе. Осталось всего ничего. Сутки пути, и мы будем у заветной цели. Я вижу по принцессе, насколько сильно она нервничает. И горит желанием продолжить движение даже без сна.